Александр Манвиш Мантвид. Как возникла азбука? Читает Наталья Ежова. Зачем нужна письменность? Письменность – одно из важнейших изобретений человечества. Ведь именно благодаря ей люди могут передавать знания из поколения в поколение, делиться друг с другом новостями и другой информацией, записывать сведения о происходящих событиях для потомков. И если бы не было письменности, многие полезные знания и умения распространялись бы гораздо медленнее, а некоторые из них, не будучи записанными, просто забывались бы, и их приходилось бы открывать заново. Можно сказать, что человечество обязано своим прогрессом именно изобретению письма. С давних времен люди задумывались, каким образом можно передать какую-то важную информацию другому человеку. Хорошо, если он рядом, и можно просто рассказать ему все, что нужно. А если он сейчас далеко, но для него нужно оставить сообщение? Например, надо срочно покинуть пещеру – и сообщить ушедшему на охоту родичу, куда ты отправился. Или предупредить находящегося далеко соплеменника о грозящей опасности. Можно, конечно, попробовать передать послание через кого-то другого, но это не всегда получается. К тому же гонец может что-нибудь забыть или перепутать. Или, допустим, древний человек придумал какое-нибудь новое орудие или сочинил песню. Он рассказывает об этом соплеменникам, а те впоследствии своим потомкам. Но человеческая память ненадежна. Передавая эти сведения устно, можно упустить что-то важное, и знание исказится или исчезнет. К тому же о новом изобретении узнают только очень небольшое количество людей, те, кому удастся об этом рассказать. А они могут все забыть или погибнуть, не успев пересказать услышанное другим. Неверное толкование. До изобретения письменности роль послания могли выполнять различные предметы. Хорошо известен случай из древней истории, когда народ скифов, у которого еще не было своей письменности, послал персидскому царю Дарию, собиравшемуся идти на них войной, птицу, мышь, лягушку и пять стрел. Озадаченный Дарий стал совещаться с приближенными и решил, что скифы в этом послании соглашаются отдать ему свою землю. Ее символизирует мышь, воду – лягушка и воздух – птица, и готовы сложить оружие – стрелы. Однако один из военачальников Дария возразил, что скифы таким образом угрожают персам, а их послание означает, Если вы не улетите, как птицы, не скроетесь в земле, как мыши, или в воде, как лягушки, вас поразят наши стрелы. Прав оказался военачальник. Персы понесли большие потери и вынуждены были отступить. Секретный код. Иногда информацию старались передать таким образом, чтобы она была понятна только своим. Скажем, для того, чтобы эти сведения не узнали люди из враждебного племени. Для этого использовались различные условные знаки. К примеру, сломанная определенным образом ветка, воткнутая в землю палка, надрезы на дереве, несколько сложенных камней могли составлять целые послания для посвященных. Например, Они могли указать, в какую сторону прошел отряд неприятеля и сколько в нем человек, или где спрятана лодка и рыболовные снасти. Из подобных тайных знаков развелись очень необычные для нас способы передачи информации, которые использовались американскими индейцами. Вампумы или кипу. Вампумы применявшиеся жителями Северной Америки, состояли из нитей или веревочек, на которые были нанизаны бусины или ракушки. Их количество, порядок, цвет составляли, как мы бы сейчас сказали, особый код, который могли понимать знающие люди, как правило, жрецы или вожди. А у народа инков, обитавшего в Южной Америке, на территории современного Перу, в ходу было типу узелковое письмо Кипу – это шерстяные шнурки разных цветов на которых завязывались разнообразные узелки в посланиях передававшихся при помощи кипу имело значение все цвет шнурков тип и количество узелков расстояние между ними научиться отправлять и считывать послания с помощью вампумов и кипу было не легче, чем овладеть чтением и письмом в привычном нам виде. Узоры на одежде, которые применялись у разных народов, в том числе славян, тоже зачастую были не просто украшениями, а несли в себе смысл, который прекрасно понимали наши предки. По ним можно было, например, понять, из какого рода человек, есть ли у него семья и чем он занимается. Но с развитием более совершенных способов передачи информации эти знания большинством людей были забыты. Флажки и не только. В наши дни тоже используются необычные способы передачи важных сообщений. В середине XIX века американский художник Самуэль Морзе придумал особый способ передачи известий по телеграфу с помощью точек и тире каждая буква обозначалась комбинацией этих символов впоследствии с изобретением радио сигналы в азбуке Морзе стали передаваться с помощью коротких и длинных звуков они обозначали соответственно точки и тире иногда эти сигналы подаются и с помощью света когда его источник включается и выключается с определенными интервалами самый известный в мире сигнал сос Сигнал бедствия, просьба о помощи. Он состоит из трех коротких, трех длинных и еще трех коротких сигналов. Три точки, тире, тире, тире, три точки. Еще один пример использования необычных сигналов для передачи сообщений – семафорная азбука, составленная в конце XIX века русским адмиралом Степаном Осиповичем Макаровым для нашего флота. Матрос-сигнальщик передает сообщение с помощью двух флажков, а наблюдающий за ним с берега или с другого корабля считывает эту информацию. Каждое положение флажков соответствует определенной букве. Первое письмо. Прежде чем люди изобрели письменность, они пытались передавать информацию с помощью рисунков. Подобные письма сохранились в некоторых пещерах, где жили первобытные люди. Для сообщения о каких-то простых вещах и событиях картинки подходили неплохо. Например, каждый поймет, что человечки с палками вокруг зверя – это изображение охоты. Но более сложную информацию рисунками передать очень трудно. Если, к примеру, нарисован идущий человек, то нужно еще понять, кто он, куда и зачем идет. А для этого нужны новые рисунки, которые каждый может трактовать по-разному, особенно если составляющие такое послание в картинках не очень хорошо рисует. О том, к каким недоразумениям это порой приводило, можно прочитать в сказке Редгерда Киплинга, как было написано первое письмо. Попробуй составить рисуночное письмо другу или родителям и проверь, насколько хорошо его поймут. Пиктограммы. Рисунки или, говоря по-научному, пиктограммы от латинского слова «пиктос» – рисунок и греческого «графос» – писать, применяли не только наши далекие предки. Мы тоже пользуемся ими в повседневной жизни, чтобы узнавать или передавать информацию. Это, например знаки дорожного движения понятные без слов таблички на дверях иконки на экране компьютера или смайлики в сообщениях как правило эти значки используют устоявшиеся изображения таким образом они и становятся понятными всем со временем люди древнего мира тоже пришли к мысли, что изображения одних и тех же предметов и понятий должны быть одинаковыми, чтобы не возникало путаницы. А сами изображения становились все более условными. Например, волнистая линия могла обозначать воду, а кружок с точкой посередине – солнце. Идеографическое письмо. Так появилось идеографическое письмо от греческих слов идея и писать и диаграммы отличались от пиктограмм еще и тем что могли обозначать не только предметы но и понятия например нарисованное ухо могло означать как ухо само по себе так и понятие слух а также глаголы слышать или слушать причем в разных временах и лицах слушай я слышал «Они услышат» и тому подобное. О значении символа в каждом конкретном случае можно было догадаться из сочетания его с другими символами. Например, если рядом находились и диаграммы, обозначающие глаз и воду, то читающий их понимал, что речь идет о плаче, слезах. А если за значком «дома» следовал значок «ноги», то это означало, что человек вышел из дома. Такое чтение немного напоминало разгадывание шарат или ребусов. Самый знаменитый пример и диаграмм, о которых ты наверняка знаешь, это древнеегипетские иероглифы. Это слово в буквальном переводе с греческого означает «священная резьба». Такое название объясняется тем, что древнегреческие иероглифы дошли до потомков в основном в надписях, высеченных на стенах храмов. Чаще всего древние египтяне писали сверху вниз и справа налево, но иногда встречались исключения из этого правила. В этих случаях рядом с иероглифами изображались человеческие фигуры куда смотрит нарисованный человек, в ту сторону, и надо было читать надпись. Можно сказать, что направление взгляда нарисованного человека играло ту же роль, что стрелочки в современных сканвордах. Рисовать каждый раз множество картинок было долго, И трудно, поэтому со временем писцы стали упрощать знаки, делать их все более условными. Такая разновидность древнеегипетских иероглифов называется демотическим письмом, от слова демос (народ). Несмотря на такое название, грамота была доступна очень немногим людям, в основном чиновникам и жрецам чтобы в полной мере овладеть ей требовались годы упорного труда дематическое письмо служило для повседневных записей но парадные надписи на стенах храмов и дворцов по прежнему украшали иероглифы древние египтяне писали на папирусе этот материал похожий на бумагу делался из растения растущего по берегам реки нил бумага была придумана в Древнем Китае в 105 году. Имя ее изобретателя – Цай Лунь. Иероглифы были не только в Древнем Египте, они возникали в различных частях света. А в Китае, Корее и Японии иероглифической письменностью пользуются и в наши дни. Иероглифов в китайском языке – Тысячи! Только представь себе, что все их нужно выучить наизусть вместо наших 33 трех букв, а для написания каждого из них приходится провести в среднем одиннадцать черточек, что требует немалого терпения и аккуратности. Слоговое письмо. Со временем люди сделали очень важное открытие. Неизвестный гений древнего мира понял, что иероглифами Можно обозначать не только предметы и понятия, но и отдельное сочетание звуков. Так появилось слоговое письмо. Теперь отдельный рисунок или иероглиф мог обозначать как сам изображенный предмет, так и соответствующий ему слог. Слоговым письмом была, например, клинопись распространенная в древности в Шумерском царстве. Сейчас это территория государства Ирак. Почему она называлась клинопись? Дело в том, что в Шумерском царстве было много глины. На сырые глиняные таблички надавливали специальными палочками из тростника. В результате на табличках появлялись углубления, похожие на клинышки. Из этих клинышков и составлялись слоги шумерской письменности. Когда глиняные таблички засыхали, на них застывали и выдавленные знаки. Так получались своеобразные глиняные книги и тетради. Среди находок археологов встречаются даже глиняные таблички с выполненными на них школьными упражнениями. Слоговым письмом пользовались и в Древней Индии, Каждый слог там состоял из согласного звука в сочетании с А, самый распространенный гласный. Если же вместо А использовался другой гласный звук, то над строчкой или под ней добавлялись специальные значки. Алфавит без гласных. От слоговой письменности оставался один шаг до настоящего алфавита, в котором буквы обозначают отдельные звуки. Он был изобретен около трех с половиной тысяч лет назад на Ближнем Востоке. Этот алфавит довольно быстро распространился среди других народов благодаря финикийцам. Финикийцы, жившие на восточном берегу Средиземного моря, там, где сейчас находятся современные Сирия и Ливан, были прекрасными мореплавателями. Они контактировали со многими народами, и те перенимали от них такое удобное изобретение, как буквенная письменность. Буквы в финикийском алфавите назывались как предметы, начинающиеся на них. Например, дом, зуб, вода. У финикийского алфавита был один серьезный недостаток. Он состоял только из согласных букв. О том, какие гласные соседствуют с ними, приходилось догадываться. Некоторые восточные языки и сейчас строятся по тому же принципу. Правда, в ближневосточных языках гласных звуков значительно меньше, чем у нас. Но иногда такие пропуски гласных все же могут приводить к недопониманию. Представьте себе, что в русском языке вдруг исчезли бы гласные буквы. Как тогда понимать слово «к-т»? Что оно означает? Кот, кит или, может быть, кто? Пахота. Гласные буквы впервые появились в Древней Греции. Греки не просто переняли финикийский алфавит, но и усовершенствовали его. С буквами «альфа», «бета», «гамма» ты еще познакомишься на уроках алгебры. Долгое время... Греческие тексты писались и читались змейкой. Первая строка в одну сторону, а следующая – в противоположную. И так до конца текста. Этот способ назывался «бустрофидон» от слова «бык». Древние греки говорили «как пашется, так и пишется». По-гречески проще писать и читать «бустрофидоном» потому что греческие буквы в основном симметричные, а русские – нет. Действительно, такой способ письма походил на пахоту, когда, вспахав одну борозду, крестьянин разворачивает быка, запряженного в плуг, и вспахивает на нем следующую борозду в обратном направлении. Но постепенно менять направление чтения и письма было не очень удобно, поэтому, в конце концов, от Бустрофедона отказались и договорились писать слева направо. О пробелах. На первых порах пробелов между словами не было, буквы шли сплошным текстом. Попробуй-ка прочитать это предложение. Не слишком удобно, правда? Отделять слова друг от друга догадались позднее. Еще больше времени прошло до изобретения знаков препинания. Латиница Основные принципы греческого алфавита переняли и другие народы, селившиеся вдоль побережья Средиземного моря. Среди них были и древние римляне. Их алфавит «латиница» лег в основу большинства современных языков Западной Европы – английского, французского, немецкого, испанского, итальянского и многих других. В Древней Греции и Риме важные тексты писались на пергаменте, похожем на бумагу материале из обработанных шкур животных. Но пергамент был довольно дорог, поэтому... Повседневные записи делались на табличках, залитых воском, с помощью специальной палочки стилоса или стиля. Когда запись была больше не нужна, ее стирали тупым концом стилоса. И на воске можно было делать новую надпись. Древнегреческие и древнеримские школьники писали именно на таких восковых дощечках. Звуки, которые используются в языках различных народов, отличаются друг от друга. Поэтому буквы алфавита, перенятого у другого народа, не всегда могут их точно передать. Пяти латинских гласных оказалось явно недостаточно, чтобы отобразить звуковой строй большинства языков. Нет в латинице и специальных букв для обозначения шипящих согласных. Из-за этого для обозначения одного звука приходится использовать несколько букв, иногда до семи сразу. Как для передачи звука «щ» в немецком языке? Это, конечно, не слишком удобно, но зато единый алфавит облегчает письмо и чтение на других языках. А в современном мире для разных языков использующих одинаковый алфавит, подходят одни и те же клавиатуры компьютеров и пишущих машинок. В некоторых странах, особенно использующих латиницу, применяются специальные символы, которые называются диакритическими. Это слово по-гречески означает «способность к развлечению», «знаками». Они представляют из себя различные черточки и точки над буквами – или под ними, а иногда и перечеркивающие часть буквы. Они показывают, что эту букву следует читать по-другому. Особенно много таких символов в славянских и азиатских языках. Например, в польском, чешском, турецком, вьетнамском, звуки которых плохо передаются латиницей, но которые все же перешли на этот алфавит. Буквы с диакритическими символами изредка встречаются и в языках, пользующихся собственным алфавитом. Есть они и в русском языке. Это Ё и «и» краткое. Загадки. «Написано пером, не вырубишь топором», — гласит известная пословица. Может показаться, что любой написанный текст сохраняется на века. Однако, к сожалению, это не всегда так. Порой случается, что древние языки забываются, и не остается людей, способных прочитать надписи на них. Как правило, такое происходит, когда народ, говорящий на этом языке, теряет свою независимость. Письменность многих древних народов, как, например, деревянные таблички ронго с острова Пасхи или письменность древней индийской цивилизации до сих пор остается загадкой. Расшифровка надписей на древних, исчезнувших языках – дело очень трудное, но иногда старинные письмена все же прочитать удается. В начале XIX века французский ученый Жан-Франсуа Шампальон Сумел расшифровать древнеегипетские иероглифы, смысл которых был давно утрачен. В этом ему помогла очень важная находка – розетский камень. Он представлял из себя небольшую стелу, на которой были выбиты надписи на трех языках, в том числе и древнеегипетскими иероглифами. Такие памятники с надписями на нескольких языках называют билингвами. Сравнивая эти надписи, Шампальон понемногу проникал в суть письменности древних египтян. Тем же путем пошел английский исследователь Генри Роулинсон, который нашел ключ к расшифровке шумерской клинописи. Он использовал надпись на трех языках, высеченную на горе Бехистун в Иране. А в середине XX века советский ученый Юрий Валентинович Кнорозов сумел расшифровать письменность индийского народа майя, память о которой была практически стерта испанскими завоевателями. Эта задача была тем более сложной, что у Кнорозова не было одинаковых текстов на нескольких языках, и он расшифровывал язык майя, только исходя из его особенностей. Славянская азбука Современная славянская азбука ведет свое начало с IX века. Была ли письменность у славян в более древние времена, ученые спорят до сих пор. Старинные летописи упоминают о том, что славянские народы пользовались для счета и письма чертами и резами на дереве. Вполне возможно, что эта письменность напоминала руны, которые были в ходу у народов Северной Европы до тех пор, пока их не вытеснил латинский алфавит. Кстати, черты и резы, как и руны, применялись не только для письма и счета, но и для гадания. Дерево – материал недолговечный. Без специальной обработки оно быстро разрушается, в отличие, например, от глины, которой пользовались древние шумеры. Вероятно, поэтому до нас и не дошли более древние славянские письмена. Глаголица и кириллица. Создателями современной славянской азбуки стали два греческих ученых-монаха, братья Кирилл и Мефодий. Они взяли 24 буквы греческого алфавита и добавили к ним 19 новых, которые обозначали те звуки из славянских языков, которых нет в греческом. Первый вариант такой азбуки назывался «глаголицей» от слова «глаголь» – «говори», а более поздний – «усовершенствованный» – «кириллицей» в честь одного из ее создателей. Эта работа была очень трудной, требовалось не только в совершенстве знать эти языки, но и прочувствовать их особенности. Каждая буква кириллицы имела свое название, не совпадающее со звуком «Ас», «Буки», «Веди», «Глаголь», «Добро», «Есть». В этом был особый смысл. Первые буквы кириллического алфавита составляют фразу, которую современным языком можно передать так. «Я знаю буквы. Слово есть добро». Сербский писатель Милорад Павич сравнил процесс создания алфавита с протаскиванием глиняного кувшина через узкую решетку. Нужно разбить его, перетащить по отдельности каждый черепок, а затем склеить все заново. То же самое они, Кирилл и Мефодий, сделали и со славянским языком, разбили его на куски, перенесли их через решетку кириллицы в свои уста и склеили осколки собственной слюной и греческой глиной под своими ногами. Глаголица и кириллица стали основой для большинства славянских алфавитов. Кириллический алфавит в XX веке использовался и при создании алфавитов для некоторых народов Сибири и Крайнего Севера, у которых не было своей письменности. Не только туиски. Одни из самых первых письменных памятников Древней Руси – берестяные грамоты. Эти документы писались на березовой коре, бересте. Как правило, это были хозяйственные или деловые записи. Книги и важные документы такому непрочному материалу не доверяли и писали их на пергаменте. Среди берестяных грамот были найдены ученические записи и рисунки новгородского мальчика Анфима, жившего почти 800 лет назад. Анфим рисовал себя в образе воина-всадника и делал записи на память. «Взыскать с Дмитра должки! Только представь себе, что твои тетрадки попали бы к ученым из далекого будущего, которые стали бы их изучать и выставлять в музеях». Устав, полуустав и скоропись. В старину на Руси пользовались написанием букв, которое называлось «устав». Уставное письмо было очень сложным и трудоемким. Написание букв было сродни искусству. Можно даже сказать, что буквы рисовались, как иероглифы. Для начертания каждой из них требовалось по несколько раз менять положение пера. Слова в уставном письме не разделились пробелами, поэтому оно было трудно как для начертания, так и для чтения. С XIV века стал применяться стиль, который назывался полуустав. Написание букв сделалось более простым, а между словами появились интервалы и знаки припинания. Полуустав использовался не только в рукописях, но и в первых русских печатных книгах. А для обыденных деловых записей чаще всего применялась скоропись. В ней буквы были еще проще, чем в полууставе. В старину книги переписывались от руки. Вспомни, сколько времени у тебя уходит на то, чтобы переписать Одно маленькое упражнение из учебника, и представь, что тебе пришлось бы переписать весь учебник целиком. Неудивительно, что книг в старину было очень мало, ведь каждый экземпляр требовал многих месяцев, а иногда и лет упорного труда. Поэтому важнейшим изобретением для распространения знания стало книгопечатание. В середине пятнадцатого века оно было придумано немецким изобретателем Иоганном Гутенбергом. Правда, в Китае книгопечатание было известно значительно раньше, но в этой стране оно не получило распространения из-за того, что для каждого из тысяч иероглифов пришлось бы изготавливать свои литеры, выпуклые отпечатки букв. В тех же странах, где пользовались небольшим количеством букв, набирать и печатать книги было гораздо удобнее. На Руси первая печатная книга «Апостол» была издана в 1564 году первопечатниками Иваном Федоровым и Петром Стеславцем. Очень нужные буквы. В начале XVIII века Царь-реформатор Петр Первый решил изменить и русскую азбуку. Новые начертания букв он утверждал лично, а знаки для некоторых из них придумывал сам. Так появился гражданский шрифт, в котором написание большинства букв совпадает с современным. Учиться грамоте, читать и писать стало еще легче. Петр Первый, Упразднил некоторые буквы, пришедшие в кириллицу из греческого алфавита и обозначавших сразу несколько звуков, и вел новую букву «э». А в 1783 году в русском языке появилась еще одна буква «ё». Ее предложила ввести директор Академии наук Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова. А вскоре новая буква стала появляться в произведениях лучших писателей той эпохи – Николая Михайловича Карамзина, Гавриила Романовича Державина, Ивана Ивановича Дмитриева. В 1918 году, вскоре после Великой Октябрьской революции, состоялась еще одна реформа языка – Из азбуки исчезли несколько букв, которые дублировали друг друга или фактически вышли из употребления «ядь», «фита», «ижица» и точкой. В таком виде русский алфавит существует и в наше время. В старину в русском языке звук «е» произносился по-разному. Поэтому для отражения этого различия на письме существовало две буквы – Е и ЯТЬ. Но со временем произношение изменилось, и на слух эти звуки уже не различались. Школьникам же приходилось заучивать наизусть слова, которые писались через ЯТЬ, а не через Е. Для лучшего их запоминания придумывали специальные стихотворения, такие как это. Белый, бледный, бедный бес Убежал голодный в лес. Лезшим по лесу он бегал, Редькой с хреном пообедал, И за горький тот обед Дал обед наделать бед. Ведай, брат, что клеть и клетка Решето, решетка, сетка, Вежа и железо сять Так и надо б написать. Наши веки и ресницы защищают глаз зеницы. Веки жмурит целый век, ночью каждый человек. Ветер ветки поломал, немец веники связал. Свесил верно при промене, за две гривны продал в вене. Днепр и Днестр, как всем известно, Две реки в соседстве тесном. Делит области их бук, Режет с севера на юг. Кто там гневно свирепеет, Крепко сетовать так смеет? Надо мирно спор решить И друг друга убедить. Птичьи гнезда грех зарить, Грех напрасно хлеб сорить, над колекой грех смеяться, над увечным издеваться. Буква И с точкой в некоторых случаях употреблялась вместо И, но для ее написания были строгие правила. И с точкой ставили перед гласными и перед И краткой. Эта буква исчезла из русского языка, но сохранилась в родственных ему белорусском вместо «и», и украинском наряду с «и» и еще одной похожей буквой «и» с точкой. В середине XIX века была изобретена пишущая машинка. С тех пор тексты не обязательно было писать от руки, и их можно было напечатать, нажимая на клавиши. Буквы на пишущих машинках располагались не по порядку. Так сделали для того, чтобы при быстрой печати рычажки машинки не цеплялись друг за друга. А когда изобрели компьютеры, то на их клавиатурах сохранили привычное всем расположение клавиш. Сейчас все больше информации пишется и передается при помощи различных электронных устройств, компьютеров, планшетов, смартфонов. Но, несмотря на развитие техники, основой для письменного общения все равно остаются буквы. И неважно, появляются они на мониторе, написаны на бумаге или каком-то ином материале. Из 33 букв алфавита слагаются все слова, которыми обозначается все, что существует в мире. Таким образом, азбука заключает в себя целый мир и остается ключом к его познанию.